Лига же подняла копья против самого короля. Короля хотят лишить трона и отправить в монастырь. Он бичевал себя по собственной воле, так его сделает монахом насильно. Лига существует. Это реальная сила, власть. Ей требуется глава. И Генрих III, который был хорошим стрелком, наносит ей неожиданный сильный удар, конфискует Лигу в свою пользу и становится ее главой. Однако объявить себя главой Лиги означало взять на себя обязательство бороться с гугенотами. А Генрих Третий, который охотно сражался, когда его интересовали любовницы, теперь, когда у него были фавориты, сражаться совершенно не желал. Следовательно, вместо того, чтобы преследовать не был генотом, как было обещано, он подписал в Пуатье в 1578 году эдикт, разрешающий им отправление их религии. С этого момента возмущение становится всеобщим. Лига назначает себе вождя, даже и не спросив согласия короля. Вождь этот Генрих де Гиз. Лига ведет переговоры с Испанией. Помогает Испании урезать Нидерланды. Испания станет платить Лиге 500 тысяч франков в месяц, то есть 6 миллионов в год. Испания богата. Христофор Колумб открыл для нее Америку. Фернандо Кортес Мексику. Писаро в Перу. Васко де Гамо проложил путь в Индию. А в Индии были золотые и серебряные копии, алмазы, рубины, изумруды. Драгоценные слитки использовались на судах в качестве балласта. Испания вполне могла платить 500 тысяч франков в месяц, чтобы Нидерланды оставались страной католиков, а герцог Дегис стал королем. Кстати, подставным лицом ему должен был послужить кардинал де Бурбонн, И это уже был наведенный мост между резиденцией Дагиза и Лубром. Король увидел опасность и отменил Эдикт. Но было слишком поздно. Отмена Эдикта не удовлетворила католиков и взбунтовала гугенотов. Генрих III покидает Париж, полагая, что этим наказывает парижан. Когда же он вознамерился вернуться, застал в городе баррикады слушайтесь ибо впервые прозвучало слово которому суждено будет сыграть столь важную роль в современной истории прежде было принято натягивать цепи баррикады ведут свое начало от парижан 1588 года баррикады чисто парижское изобретение Генрих III вынужден был отправиться за своим кузеном Дегизом с тем, чтобы привести его в Париж. Генрих Лотаринский шел впереди короля, и баррикады рассыпались. И Генрих король просил ему мятеж, не просил покровительства. Он собрал в Блуа генеральные штаты. 23 декабря 1588 года Герцог Дегис был там убит. На следующий день настала очередь кардинала, а через восемь месяцев – короля. Два слова об этом убийстве короля впервые во Франции, осуществленном руками народа. В начальные периоды формирования нации подобные убийства происходит внутри семьи. Затем они становятся делом аристократов. Затем переходит в руки народа. Именно тогда, когда народ не намерен больше терпеть королей, Жак Клеман Раваяк, Дамьен Алиболе Конт, люди народа. Ничего подобного нет во французской истории до 1 августа 1589 года. Остались лишь две еще не исчерпанные формы монархического правления. Аристократическая монархия при Людовике XV, монархия крупных собственников при Луи Филиппе,